Глава 86. 31 декабря 2017. На пляже Аренелла готовится праздновать сочельник. Человек 100 полемцев, в основном живущих в домах с видом на море, разожгли гигантский костер, поставили столы, застелили их бумажными скатертями, прижали углы вазами с фруктами, и каждый принес еду, посуду и выпивку. Мы купили оливковое масло Большую факачу с травами и помидорами, разные салаты, соленую соломку и хрустящие хлебцы, миндаль, сицилийскую выпечку, виски, вино и присоединились к обществу. Две огромные стальные кастрюли с кипящей водой ждут, чтобы в них засыпали лингвини. Их будут подавать с томатным пюре, давленным чесноком и пармезаном. Все принарядились и выглядят очень элегантно. Мы были бы почти счастливы в этой идиллической обстановке. Среди шумных, веселых, жизнерадостных иностранцев, если бы сумели забыть о скорой разлуке и призраках Валентина и кости, пристроившихся к Этьену. Здешние люди светятся изнутри, как Нина, когда улыбается. Этьен сегодня в белых штанах и белой рубашке. У него под глазами тени, он словно тает день за днем. Яркий голубой цвет его глаз стал жиже. Виноват, скорее всего, лекарственный коктейль, держащий его в состоянии перманентного оцепенения. И все таки наш друг улыбается. Мы с Ниной уверены, что завтра утром он совершит свой побег. Этин все предусмотрел, но он не в курсе, что нам известен его план провести последнюю ночь в Палермо и уйти, оставив на столе деньги на паром и бензин. В детстве он подсовывал в наши рюкзаки денежки на конфеты в бассейне. А ещё Этьен в кое веки сам сочинит послание. Прощальное. Что-нибудь вроде «Спасибо, что составили компанию. Я умру спокойным». «Помереть или помереть?» спросил он, одеваясь перед выходом из пансиона. Нина ответила, как ни в чем не бывало. Конечно, «о», но глагол «жить», «спрягать» проще. Там без вопросов. Все мысли Этьена заняты выбором музыки для вечеринки. Он забырковал итальянские песенки, которые проводит в микрофон брюнетка под аккомпанемент гитариста с физиономией висельника. Нет, только не сочельник. Мы удалимся от общества и отпразднуем сочельник под любимую музычку. У меня с собой диск, откликаюсь я. Сейчас Нина закончит, и я за ним схожу. Похорон не будет, говорит Итьян. Но вы на всякий случай поклянитесь обойтись без всякой там нудятины. Только рок. Причем альтернативный. Уяснили. Не сомневайся, сделаем в лучшем виде. Мы на утесе сидим в кружок, упиваемся теплым ароматным воздухом и видом звездного неба. Пахнет жареными помидорами, розмарином и живым огнем. Нина держит в левой руке альбом и рисует нас угольным карандашом. Смотрит на лица, хмурится, как будто никогда раньше не видела, и возвращается к работе. На ней джинсы и белая рубашка и тена, на спину накинут черный свитер. Она стройна, как в юности, черные глаза искрятся весельем. Наша подруга влюблена. Я была рядом, когда она час назад звонила Ромену Гримальди из пансиона. Нин сказал, что хочет сообщить новости о его машине, а когда он ответил, что заморозит праздничный ужин и дождется ее возвращения, рассмеялась по-детски радостно. Даже если придется съесть его 15 марта будущего года, я все равно не начну без тебя. Я хотела было спросить, не слишком ли она торопится, но вовремя прикусила язык, подумала, не лезь не в свое дело, и позвонила Луизе. Все нормально?» — спросила она. «Да». «Болей нет?» «Думаю, нет». «Луиза, что?» «Ты влюбилась в Адриена, а не в Вержини». Это один и тот же человек. Я люблю ее, в тысячный раз отвечает она, — но не желаю жить с заключенной. Когда освободишься, подумаем об усыновлении. Да ты что? У меня кот, а скоро будет два. Она улыбается. Одно другому не мешает. Серьезно. Конечно. Ты в меня веришь? Да. Позвонишь в полночь? Обязательно. Нина обняла меня. Одарила ароматом своих волос и нежной тёплой шеи моя прустовская Мадленка. И ребенок, и два кота — это здорово. Отпразднуем по-семейному, шепчет она. Еще как отпразднуем. Она схватила меня за руку и потащила к пляжу, напевая что-то печальное. Я успел забыть ее голос чудный, не похожий на другие, приобретший с годами лёгкую хрипотцу, голос курильщицы, никогда не державшей во рту сигареты. «Если однажды усомнишься во мне, у меня останется залог любви. Я так тебя люблю, я так тебя люблю». И написала кровью на руке, и в жизни, и в смерти. Такой не сотрешь. Я так тебя люблю, я так тебя люблю. Нина протягивает нам наброски. Меня она нарисовала впервые. «Спасибо», — говорю я. «Ужасно выгляжу», — морщится Итьен. Мы вскакиваем. Прочь меланхолия, долой ностальгию. Нельзя испортить праздник. Я бегу за музыкой. Я позвонила Маре Костей, признаётся Этьену Нина. Не верю. А ты поверь. И позвони ей. Знаешь, она ведь удержалась, не кинулась следом. Этьеном овладевают противоречивые эмоции. Страх, радость, досада, облегчение, стыд, самоотречение и надежда. Он сияет мне навстречу улыбкой и говорит Нине, «Ну, теперь признаешь, что я полный болван?»